Глава тридцать седьмая. Дома ничего не изменилось. В прихожей всё разбросано, словно кто-то в спешке покидал квартиру. Коли нет. На самом деле, больше всего я сейчас боялась того, что мне придётся воевать ещё и с ним. А сил нет. Я бросаю сумку на пол и прислоняюсь спиной к стене, боясь упасть. Ноги с трудом меня держат. Всё тело дрожит, а всхлипы уже не могу контролировать. Я не могу контролировать. Не знаю, из-за чего я плачу больше. Потому что чуть не умерла от страха, когда потерялась Лиза, потому что почувствовала облегчение из-за того, что её нашли. Или же всему виной Артур. Он так просто выставил меня за дверь, не выслушав меня, без раздумий, перечеркнув всё то, что было между нами так легко. И это доказывает, что я всего лишь глупая, влюблённая в него дурочка. Внезапно стало обидно за себя. Я ведь старалась, не за всех сел. Но почему-то никто не замечает этого. Ни Коля, ни Артур. Кажется, что чем больше делаешь добра, тем хуже к тебе относятся люди. Я вдруг поняла, что утратила веру в мужчин. Полностью разочаровалась в них. Артур казался мне настоящим. Примером того, каким должен быть парень или муж. Но я ошиблась, в очередной раз. Злось от на себя и на всех вокруг резко ударила меня в грудь. Я с силой сжал руки в кулаки, так что ногти больно впились в нежную кожу. Достаточно. Нужно жить дальше. Расчитывать только на себя и перестать витать в облаках. Эта мысль придала мне сил. Я наконец-то сняла с себя верхнюю одежду, прошлась по квартире, оценивая масштаб погрома. Достала ведро и тряпку и принялась за уборку. Время до вечера пролетело словно в одно мгновение. Слёзы я уже выплакала, смогла себя уговорить не думать о Волкове. Единственное, что беспокоило, как там Лиза. Я всё поглядывала на телефон. Может, Артур наберёт меня, хотя бы сообщит, всё ли в порядке. Ведь не чёрствый же он сухарь, должен понимать, что я волнуюсь. Но ему, похоже, абсолютно плевать на мои чувства. Поэтому поздно ночью, когда я окончательно осознаю, что сказка закончилась, Золушка вернулась в свою подсобку, а карета превратилась в тыкву, всё же не выдерживаю и пишу одно короткое сообщение. С Лизой всё хорошо. Ответ приходит не сразу. Я уже успеваю уснуть, прижав телефон к груди, когда звук входящего сообщения вырывает меня из сна. Руки дрожат, когда я вижу абонента. Боюсь читать, что там написано. Вдруг там очередная злая тирада. Ну, Артур, как и обычно, немногословен. Да. Вот и всё, что он написал. Но от этого да внезапно становится спокойно на душе. Всё не так плохо. Главное, что малышка в порядке. Я прихожу на работу, и у меня ощущение, что прошла целая вечность с тех пор, как я была здесь в последний раз. При виде меня детвора срывается с места и окружает. Искренние улыбки детей вызывают во мне слёзы. Хоть кто-то рад меня видеть. Но я не замечаю лиц детей, ищу взглядом Лизу. Она волнует меня больше всех. А где Волкова? спрашиваю воспитательницу, которая заменяла меня всё это время. Сегодня её отец забрал из сада документы. Вроде бы они переезжают или что? А, и, кстати, Синицына. Мария Павловна ждёт тебя у себя. Хм, да, конечно. Растерянно произношу я и выхожу из группы. Пока иду по коридору к заведующей, пульс в висках стучит так громко, что я не слышу ничего вокруг. Как переезжают? Почему? Неужели из-за меня Артура лишают родительских прав? Голова начинает кружиться. Воздуха не хватает. Я чувствую, как начинаю задыхаться. Останавливаюсь у нужной двери и делаю несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Это ошибка, однозначно какая-то ошибка. Постучав в дверь, дожидаюсь приглашения. "О, идите". "Мария Павловна, доброе утро. Вызывали меня?" Замираю посередине кабинета, не зная, как вести себя. А вдруг Артур пожаловался, и меня уволят? "Доброе, Дарья. Женщина откладывает в сторону документы и недовольно смотрит на меня сквозь прозрачные стёкла очков. «Садитесь», — кивком указывает на стул, и я на негнущихся ногах подхожу к столу. «Что-то случилось?» Едва слышно спрашиваю я, дрожа всем телом. «Вот не знаю. Думала, ты мне объяснишь». Я молчу. Вопросительно смотрю на неё, не желая идти с повинной. «Вы...» Вы по поводу моего отсутствия на работе? Я принесу справку от врача, не волнуйтесь просто. Справка уже есть. Перебивает меня Мария Павловна строгим голосом. И мои глаза расширяются от удивления. Волков принёс час назад. От её слов мне становится дурно. Зачем он это сделал? Зачем до сих пор заботится обо мне? А ещё вдруг понимаю, что разминулась с ним могла увидеть хотя бы издалека, хоть одним глазком. Возможно, смогли бы попрощаться как нормальные люди. Я не буду спрашивать у вас, каким образом она оказалась у отца вашей воспитаницы и почему он вдруг забрал из сада документы. Вы, Даша, всегда были примерной девушкой, вы мне нравитесь, но я очень надеюсь, что у меня не будет из-за вас неприятностей. За последние 2 недели слишком многие интересуются вами интересуются. Их, повторяю я, боясь даже сделать вдох. Сначала приходили из социальной службы, расспрашивали о вас. Утверждали, что у вас связь с одним из родителей. Потом приходила женщина. Я так понимаю, бабушка Волковой, жаловалась на вас. Жаловалась, но именно. Я пообещала разобраться в ситуации. Вы знаете наши правила никаких интрижек. Если это дойдёт до родительского комитета, начнутся сплетни, и недовольные дамочки закатят скандал. Я с трудом сглотнула подступающую к горлу ком. Неужели меня сейчас уволят? Хотя, кажется, мне уже всё равно. Наверное, это был бы хороший пинок под зад, чтобы заняться своей жизнью, изменив в ней абсолютно всё. Но поскольку у Волкова больше не является воспитанницей нашего дошкольного учреждения, то полагаю, и проблемы нет. Поэтому идите, работайте. Но предупреждаю. Ещё одна такая выходка, и вы, Даша, будете уволены за несением выговора в личное дело. Понятно вам? Хмм, да, Мария Павловна. Спасибо большое. И извините. Я резко поднимаюсь с места и с благодарностью смотрю на женщину. На душе стало немножечко легче. Хоть в чём-то мне повезло. Ой, Дашенька, это ты. Я прикрываю рукой глаза, когда соседка наводит фонарик прямо мне в лицо. Снова отключили электричество. Гростно вздыхаю я, предвкушая несколько дней без света. Если бы, Дашенька, тут такое сегодня было. Между первым и вторым этажами в коридоре вспыхнула проводка. Хорошо, что все дома были и быстро потушили, иначе был бы пожар. Да что вы, бледнею я. Да, представляешь. Вот теперь ждём, когда к нам приедет аварийка и что-то сделает с этим безобразием. Ох, чувствую, что всё это из-за райки. У неё и камин, и бойлер, и два холодильника. Дом старый, Вера Николаевна. Поэтому и горит проводка. Не первый раз же. Но нет, говорю тебе, это из-за того, что слишком много включённых приборов. Каждую зиму одно и то же. Я не напоминаю соседке, что вообще-то у неё самой электроприборов больше, чем у всего дома. Настроения спорить сегодня нет. Просто киваю, соглашаясь со всеми её словами и избегаю под предлогом срочных дел. Я поднимаюсь к себе, зажигаю в квартире свечи. Аппетита нет. В последние дни кусок в горло не лезет. Прошла уже неделя с тех пор, как я в последний раз виделась с Артуром. Я получила из банка справку о том, что моя задолженность полностью погашена. Но чувство облегчения от этого не пришло. Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, записалась в салон красоты. Привела волосы в порядок, ногти, даже к косметологу сходила. Не жалела на себя денег, живя одним днём. Пыталась чем угодно занять каждую минуту своего времени, чтобы как можно меньше думать о Лизии и Артуре. И у меня это получалось, пока не наступала ночь. Бессонница не давала уснуть. А если я и засыпала, то видела тревожные сны, после которых весь день была сама не своя. Ещё через неделю, когда наступили новогодние праздники, и нам дали неделю выходных, я собрала чемодан и уехала к своему стыду не к родителям, которые меня так ждали, а в то самое место в горах, где мы жили с Артуром. Сбежала от всех проблем, так сказать. Здесь я чувствовала себя свободной, словно не было всех тех бед, что окружали меня всё это время. Старалась начать жить заново, найти новые цели. Было непривычно, что я теперь сама по себе. Отношения с Колей закончились. Сказки с Артуром не получилось. Я честно пыталась с кем-то познакомиться. Клин клином же выбивают, правда? Но все мужчины, которые подходили ко мне, обнаружив, что я здесь одна мне не нравились. Каждого мысленно сравнивала с Артуром, и все они откровенно проигрывали ему. Возвращаться обратно не хотелось. Я жила в том же номере, что и тогда. Мне казалось, что таким образом буду ближе к Волкову. Злилась на себя за это, но поделать ничего не могла. Воспоминания кружили в голове, навязчиво на шёптывали, что чувство, которое поселилось в моём сердце, никогда не пройдёт. Я пыталась найти в этом месте успокоение, но получила лишь боль и ещё больше почувствовала, как скучаю по Артуру и Лизе. Как там моя кроха? Я обещала, что на Новый год мы пойдём на каток, а получается, не смогла выполнить даже это. Наверное, она думает, что я бросила её одну. Я сжимаю в руках телефон, борюсь с желанием позвонить Артуру. Господи, как же тяжело. Я и подумать не могла, что так будет. Подставляя лицо морозному ветру, закрываю глаза и вдыхаю свежий воздух, наслаждаясь тишиной и природой вокруг. Может, ну её, эту обиду, к чёрту Артура. Я ведь с ребёнком увидеться хочу. Он не может запретить мне поговорить с Лизой. Душа наполняется смелостью. Да, так и сделаю. Как только вернусь в город, первым делом поеду к ним домой. Вот только стоит мне выйти из поезда на перрон, как вся смелость улетучивается. Я возвращаюсь домой и замечаю во дворе какое-то столпотворение. Узнаю своих соседей и ускоряю шаг, чтобы узнать, что происходит. "Лена, привет. У нас что-то стряслось?" спрашиваю у девушки с первого этажа. "О, привет, ты вовремя, Даш. Собираем подписи, чтобы пойти в приёмную депутата с просьбой заменить в доме проводку. 4 раза за неделю приходилось вызывать электриков. Если так продолжится, будем жить в темноте. Невесело усмехается Анна. А давно света нет. Выискивая взглядом окна своей квартиры. Вторые сутки. Чёрт, у меня же в морозилке мясо осталось. Давай свои бумажки подпишу и пойду смотреть, что там у меня на кухне. Замёршими пальцами с трудом вывожу за корючку и, не желая участвовать в собрании жильцов дома, ухожу к себе. В квартире, как я и ожидала, стоит жуткий запах. Открываю окна, чтобы проветрить помещение, отыскиваю на верхней полке оставшиеся две свечи и зажигаю их, потому что на улице уже сумерки, и в комнате почти ничего не видно. Вот бы переехать отсюда. Только как? Можно выставить на продажу квартиру, взять ипотеку? хотя нет, не с моим везением